Кити с Варенькой вышли в садик, бывший подле дома. «Правда, что у вас соединено какое-то воспоминание с этой песней?» — сказала Кити. «Вы не говорите!» — поспешно прибавила она. «Только скажите! Правда?» «Нет, отчего?» «Я скажу», — просто сказала Варенька и, не дожидаясь ответа, продолжала. «Да, это воспоминание. И было тяжелое когда-то. Я... Любила одного человека. Эту вещь я пела ему. Кити с открытыми большими глазами молча умиленно смотрела на Вареньку. Я любила его, и он любил меня. Но его мать не хотела, и он женился на другой. Он теперь живет недалеко от нас. Я вижу его. «Вы не думали, что у меня тоже был роман?» — сказала она, — и в красивом лице ее чуть брезжил тот огонек который кити чувствовала когда то изнутри освещал ее всю как не думала если б я была мужчиной я бы не могла любить никого после того как узнала вас я только не понимаю как он мог в угоду матери забыть вас и сделать вас несчастною у него не было сердца о нет он очень хороший человек и я — Не несчастна. Напротив, я очень счастлива. — Ну, так не будем больше петь нынче, — прибавила она, направляясь к дому. — Как вы хороши! Как вы хороши! — вскрикнула Кити и, остановив ее, поцеловала. — Если б я хоть немножко могла быть похожа на вас! — Зачем вам быть на кого-нибудь похожей? Вы хороши, как вы есть, улыбаясь своею кроткою. И устала ее улыбкой, сказала Варенька. «Нет, я совсем не хороша. Но скажите мне, постойте, посидимте», сказала Кити, усаживая ее опять на скамейку подле себя. «Скажите, неужели не оскорбительно думать, что человек пренебрег вашей любовью, что он не хотел?» «Да он не пренебрег. Я верю, что он любил меня». Но он был покорный сын. — Да, но если б он не по воле матери, а просто сам, — говорила Кити, чувствуя, что она выдала свою тайну и что лицо ее, горящее румянцем стыда, уже изобличило ее. — Тогда бы он дурно поступил, и я бы не жалела его, — отвечала Варенька, очевидно поняв, что дело идет уже не о ней, а о Кити. но оскорбление сказала кити оскорбление нельзя забыть нельзя забыть говорила она вспоминая свой взгляд на последнем бале во время остановки музыки в чем же оскорбление ведь вы не поступили дурно хуже чем дурно стыдно варенька покачала головой и положила свою руку на руку кити да в чем же стыдно сказала она Ведь вы не могли сказать человеку, который равнодушен к вам, что вы его любите. Разумеется, нет. Я никогда не сказала ни одного слова, но он знал. Нет, нет, есть взгляды, есть манеры. Я буду сто лет жить, не забуду. Так что же, я не понимаю. Дело в том, любите ли вы его теперь или нет, сказала Варенька, называя все по имени. Я ненавижу его. Я не могу простить себе. Так что ж? Стыд, оскорбление. Ах, если бы все так были, как вы чувствительны, — сказала Варенька. Нет девушки, которая бы не испытала этого. И все это так не важно. А что же важно? — спросила Кити с любопытным удивлением, вглядываясь в ее лицо. — Ах, многое важно! — улыбаясь, сказала Варенька. — Да что же! — Ах, многое важнее! — отвечала Варенька, не зная, что сказать. Но в это время из окна послышался голос княгини. — Китти, свежо! Или шаль возьми, или иди в комнаты! — Правда, пора! — сказала Варенька, вставая. — Мне еще надо зайти к мадам Берте. Она меня просила. Китти держала ее за руку. и со страстным любопытством и мольбой спрашивала ее взглядом. «Что же? Что же это самое важное, что дает такое спокойствие? Вы знаете, скажите мне!» Но Варенька не понимала даже того, о чем спрашивал ее взгляд Кити. Она помнила только о том, что ей нынче нужно еще зайти к мадам Берте и поспеть домой к чаю Мамаун к двенадцати часам. Она вошла в комнаты, собрала ноты и, простившись со всеми, собралась уходить. — Позвольте я провожу вас, — сказал полковник. — Да как же одной идти теперь ночью, — подтвердила княгиня. — Я пошлю хоть парашу. Кити видела, что Варенька с трудом удерживала улыбку при словах, что ее нужно провожать. — Нет, я всегда хожу одна, и никогда со мной ничего не бывает, — сказала она, взяв шляпу. И, поцеловав еще раз Кити, и так и не сказав, что было важно, бодрым шагом, с нотами подмышкой, скрылась в полутьме летней ночи, унося с собой свою тайну о том, что важно, и что дает ей это завидное спокойствие и достоинство.